Оплачет. плачет? — Что ты выдумываешь? — Прислушайся-ка. Слышишь? Стонет кто-то. Это должно быть, дитя к нам подкинули. — Не могу слышать. Алеша приподнялся и стал слушать. В Настеж открытое окно глядела серая ночь. Вместе с запахом сирени и тихим шепотом липы слабый ветерок доносил до кровати странные звуки. —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 не может быть, а босы кто же? — Это свинья хрюкает. — Ведь мы не забывай, на даче, слышишь, так и есть коты, ну, успокойся, спи себе с Богом. Варя и Алеша легли и потянули к себе одеяло. В окно потянуло утренней свежестью и стало слегка знобить. Супруги свернулись калачиками и закрыли.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 Должно быть, самый старый и пылкий, пел каким-то неестественным голосом, не кошачьим: то басом, то тенером. <rifle sounds> Если бы не пшикни то и подумать нельзя, было бы, что это коты поют. Варя повернулся на другой бок и проворчал что-то. Алеша вскочил послал в воздух проклятие и запер окно. Но окно — не толстая вещь, пропускает и звук, и свет, и электричество. — Мне в восемь часов вставать надо, на службу ехать, — вырвался Алеша. — Они ревут, спать не дают дьяволы. — Ой-то да замолчи, хоть ты, пожалуйста, баба. Нюнит под самым ухом, хныкает тут. Чем же я виноват? Ведь они не мои. — Прогони их, голубчик. —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 Вытянув хвосты, шипя и нежно ступая по травке, они драмадерами ходили вокруг хорошенькой кошечки, сидевшей на опрокинутой вверх дном лохани, и пели. Трудно было решить, чего в них было больше — любви ли к кошечке или собственного достоинства. За любовью ли они пришли, или только за тем, чтобы достоинство свое показать — В отношениях друг к другу сквозила самая утонченная ненависть. По ту сторону полисадника терлась о решетку свинья с поросятами и просилась в садик. «Пшли — Пшли! — пшикнула Леша. — Кшш! Вы, черти! Пшш! Пшш! Пшш! Но коты не обратили на него внимания. Одна только кошечка поглядела в его сторону, да и то мельком, нехотя. Она была счастлива и не до Алёши ей было. Пссс! Псщ! Анафи мы! Черт бы вас взял совсем! Варя, дай-ка сюда, графин! Мы их окатим! От черти! Варя прыгнула с кровати и подала не графин, а кувшин из рукомойника. Алеша лег грудью на подоконник и нагнул кувшин. а господа, господа! Услышала над своей головой чей-то голос. Ах, молодежь, молодежь! Ну, можно ли так делать, а? ах молодежь!» За сим последовал вздох. Алеша поднял лицо вверх и увидел плечи в ситцевом халате с большими цветами и сухие жилистые пальцы.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 Нехорошо, смилстий сударь. Вы идете против природы, молодой человек. Вы подрываете, так сказать, законы природы. Нехорошо. -с. Какое вам дело? Ведь это организм. Как по-вашему? Организм? Надо понимать. Не хвалю, милстий сударь. Алеш струсил пошел на цыпочках кровати и смиренно лег. Варя прикорнула возле него и притаила дыхание. — Это наш, — прошептал Алеш. сам и не спит, на котов любуется. А дьявол-то! Неприятно жить вместе с начальником. — Молодой человек! — услышал через минуту Алеш старческий голос. — Где вы? — Повел сюда! Алёша подошел к окну и обратил свое лицо к старцу. — Идти у этого белого кота! Как и находитесь, а? — Это мой! Манер-то, манер! Поступ! Поглядите-ка! Мяу! Мяу! Васька! Васюшка! Шельма! у то какие у паршака! Сибирский шельма! Из мест отдаленных. А кошечки быть. Быть в беде. Всегда мой кот вверх брал. Вы в этом сейчас убедитесь. Манера-то. Манера. Алёша сказал, что ему очень нравится шерсть. Старичок начал описывать образ жизни этого кота. Его привычки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 его превосходительство, его начальника. А и Варя до утра прослушали кошачий концерт.